Слова четвертая. Месяц спустя, когда Джим в ответ на прямые вопросы пытался честно рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне. Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку. Сравнение было хорошее. Допрос склонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в полицейском суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении для свидетелей в прохладной высокой комнате. Большие пунки, пунки — большие матерчатые веера, вделанные в раму и приводимые в действие веревкой, тихонько вращались вверху над его головой, а снизу смотрели на него глаза. В его сторону повернуты были лица — темные, белые, красные. Лица внимательные, застывшие, словно все эти люди, сидевшие на узких рядами поставленных скамьях, были порабощены чарами его голоса. А голос его звучал громко, и Джиму он казался страшным. То был единственный звук, слышимый во всей Вселенной, ибо отчетливые вопросы, исторгавшие у него ответ, как будто складывались в его груди, тревожные, болезненные, острые и безмолвные, как грозные вопросы совести. Снаружи пылало солнце, а здесь вызывал дрожь ветер, нагнетаемый большими пунками. Бросало в жар от стыда, кололи острые внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно бледным рядом с красными лицами двух морских ассессоров. Ассессор помощник судьи, соответствует нашим заседателям. Свет из широкого окна под потолком падал сверху на головы и плечи этих трех человек, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из теней с остановившимся расширенными глазами. Им нужны были факты, факты. Они требовали от него фактов, как будто факты могут объяснить все. Прияк заключению, что вы натолкнулись на что-то, скажем, на обломок судна, наполовину погруженной в воду, ваш капитан приказал вам идти на нос разузнать, не получены ли какие-нибудь повреждения». «Считали ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара?» — спросил асессор, сидевший слева. У него была жидкая бородка в форме подковы и выдающиеся вперед скулы. Опираясь локтями о стол... Он сжимал свои грубые руки и глядел на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй асессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел, откинувшись на спинку стула и, вытянув левую руку, тихонько барабанил пальцами по блокноту. Посредине председатель в широком кресле склонил слегка голову на плечо и скрестил на груди руки. Рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами. «Нет, не считал», — сказал Джим. «Мне велено было никого не звать и не шуметь, чтобы избежать паники. Эту предосторожность я нашел разумной. Я взял один из фонарей, висевших под тентом, и отправился на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услыхал плеск. Тогда я спустил фонарь, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой». Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина. Он приостановился. «Так», — сказал грозный ассессор с мечтательной улыбкой глядя на блокнот. Он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге. «В тот момент я не думал об опасности. Должно быть, я был немного взволнован. Все это произошло так спокойно и так неожиданно». Я знал, что на суде нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком. Он как будто был оглушен и сообщил мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Спускаясь вниз, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Он воскликнул «Боже мой, эта гнилая переборка через минуту рухнет» и проклятая посудина вместе с нами пойдет к дну, словно глыба свинца. Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, взбежал по трапу, крича на бегу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Бить его он не стал, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо, что-то ему говорить. Думаю, капитан его спрашивал, почему он, черт возьми, не пойдет и не остановит машины, вместо того, чтобы поднимать шум. Я слышал, как он сказал «Вставайте! Бегите живее!» и выругался. Механик спустился с мостика и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. Набегон бегу стонал. Джим говорил медленно. Воспоминания возникали удивительно отчетливо. Для сведения этих людей, требующих фактов, он мог бы как эхо воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее было возмущение, Он пришел к тому выводу, что лишь дотошная точность рассказа может объяснить подлинный ужас, скрывавшийся за жутким ликом событий. Факты, которые так сильно хотелось узнать этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали свое место во времени и пространстве. Для их существования требовались 27 минут и пароход водоизмещением в 1400 тонн. Они составляли нечто целое с определенными чертами, оттенками, сложным аспектом, который улавливала зрительная память. Но помимо этого было и что-то иное, невидимое, дух, ведущий к гибели, словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Это происшествие не входило в рубрику обычных дел. Всякая мелочь имела огромное значение, и к счастью, он помнил все. Он хотел говорить во имя истины, быть может, только ради себя самого. Речь его текла спокойно, а мысль металась в тесном кругу фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных людей. Он походил на животное, которое, очутившись за изгородью из высоких кольев, бегает по кругу, обезумев в ночи, ищет незагороженное местечко, какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись». Эта напряженная работа мысли заставляла его по временам запинаться. Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику. На вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся, а когда я с ним заговорил, он налетел на меня, словно был совершенно слеп. Ничего определенного он мне не ответил. Он что-то бормотал про себя. Я разобрал несколько слов «проклятый пар» и «дьявольский пар». Что-то о паре я подумал. Джим уклонился в сторону вопрос, возвращающий к сути дела, оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватило безграничное уныние и усталость. Он приближался к этому. Приближался, и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать «да» или «нет». Он ответил правдиво и кратко «да». Красивый, высокий. С юношескими мрачными глазами он стоял, выпрямившись на возвышении, а душа его корчилась от боли. Ему пришлось ответить еще на один вопрос, по существу на вопрос ненужный, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус, как после глотка морской воды. Он вытер влажный лоб, провел языком по пересохшим губам. Почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине. Грузный ассессор опустил веки, рассеянный и грустный он беззвучно барабанил по блокноту. Глаза второго ассессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали доброту. Председатель слегка наклонился вперед, бледное лицо его приблизилось к цветам, потом, облокотившись о ручку кресла, он подпер голову рукой. Ветер пунки обвивал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях круглые пробковые шлемы. Костюмы из тика облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен скользили босоногие туземцы-полицейские, затянутые в длинные белые мундиры, в красных поясах и красных тюрбанах. Они бегали взад и вперед бесшумные, как призраки, и проворные, как гончи. Глаза Джима, блуждая в паузах между ответами, остановились на белом человеке, сидевшем в стороне. Лицо у него было усталое и задумчивое, но спокойные глаза смотрели прямо, живые и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и почувствовал искушение крикнуть «Что толку в этом? Что толку?» Он тихонько топнул ногой, закусил губу и посмотрел в сторону повернутых к нему голов. Он встретил взгляд белого человека. Глаза последнего не походили на остановившиеся, словно завороженные глаза остальных. В этом взгляде была разумная воля. Джим между двумя вопросами забылся до того, что он нашел время думать. Этот парень мелькнул у него мысль глядит на меня так, словно видит кого-то или что-то за моим плечом. Где-то он видел этого человека, быть может, на улице, но был уверен, что никогда с ним не говорил. В течение многих дней он не говорил ни с кем, лишь с самим собой, вел молчаливый, бессвязный и нескончаемый разговор, словно узник в камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, которые значения не имели, хотя и преследовали определенную цель и размышлял о том, будет ли он еще когда-нибудь в своей жизни говорить. Звук его собственных правдивых слов подтверждал его убеждение, что дар речи больше ему не нужен. Тот человек как будто понимал его безнадежное затруднение. Джим взглянул на него, потом решительно отвернулся, словно навеки распрощавшись с ним. А впоследствии... В далеких уголках земли Марлу не раз с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух. Это случалось после обеда на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, испещренных огненными точками сигар. На длинных тростниковых стульях ютились молчаливые слушатели. Изредка маленький красный огонек поднимался и, разгораясь, освещал пальцы и вялые руки, часть невозмутимо спокойного лица, или вспыхивал красноватым отблеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. И, едва произнеся первое слово, Марлоу удобно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в пропасть времени, и прошлое говорило его устами.